Глава 21. Последнее усилие. Суфсея. the Айтс оф Марч. Шекспир. Дюлиус Сиза. Экт 1. Син 2. Прорицатель. Ит Марта. Берегитесь. Шекспир. Юлиц Цезарь. Акт 1. Сцена 2. В тот же вечер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 «Ему лучше», — ответил хирург. «Рана в хорошем состоянии и больной крепок здоровьем. С помощью Божьей он поправится. Надеюсь, что прописанное мной питьё будет для него оцелительным, и он проведёт ночь спокойно». Какой-то человек из простонародья, проходя мимо них, услышал, что они говорят об Адмирале. Когда он отошёл достаточно далеко, так что мог быть наглым без боязни навлечь на себя наказание, он крикнул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 «Для сегодняшнего ночного развлечения». Товарищ обратился Миржи к какому-то сержанту, шедшему во главе патруля. «Куда это вы идёте вооружёнными? В Лувр, ваше благородие. Для сегодняшнего ночного развлечения? Эй, паш, разве вы не из Королевского дворца? Куда же вы ведёте со своими товарищами этих лошадей в боевой сбруи В Лувр, ваше благородие. Для сегодняшнего ночного развлечения?» «Сегодняшнего ночного развлечения», — повторил про себя Миржи.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 «Как-нибудь в другой раз. Сегодня меня ждут». И Мержи двинулся вперёд. «Переезжайте через стену мой храбрец. Это моё последнее слово. Если с вами случится несчастье из-за того, что вы не послушались моего совета, я умываю руки». Мержи поразила непривычная серьёзность, с которой говорил Бивиль. Бивиль уже повернулся спиной. На этот раз Мержи его окликнул. «Какого чёрта всё это значит? Объясните мне, господин Добивиль, перестаньте говорить загадками». «Дорогой мой!»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 что в такое позднее время он входит через садовую калитку. Ночь была прекрасной, тихий зефир умерял её теплоту, луна то показывалась, то исчезала среди лёгких белых облачков. Эта ночь была создана для любви. На минуту улица оказалась пустынной, он сейчас же открыл калитку без шума запер её за собой. Сердце билось у него сильно, но думал он только о наслаждениях, которые ждали его у Дианы а зловещие мысли, зародившиеся в его душе под влиянием странных слов Бивиля, были теперь далеки. Он на цыпочках подошёл к дому. В полуоткрытом окне за красной занавеской горела лампа, то был условный знак. В мгновение ока он очутился в молельне своей любовницы. Она полулежала на очень низком диване, обитом тёмно-синим атласом. Её длинные чёрные волосы в беспорядке рассыпались по подушке, к которой прислонилась она головой.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 «Сядь около меня и, пожалуйста, не проси от меня сегодня ничего. Я совсем больна». Она зарылась лицом в подушке дивана, и у неё вырвался жалобный стон. Потом вдруг она приподнялась на локти, отбросив густые волосы, покрывшие ей всё лицо, и, схватив руку мержи, положила её себе на висок. Он почувствовал, что артерия сильно бьётся. «У тебя холодная рука, мне от неё легче», — произнесла она.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 уставилась на него блестящими глазами, которые, казалось, готовы были его пронзить. «Бернар», — сказала она, — «когда ты обратишься в католичество, милый ангел? Не будем говорить об этом сегодня. Тебе от этого будет хуже. Я больна от твоего упрямства, но тебе до этого нет дела. К тому же время не терпит. И хотя бы я была на смертном одре, я бы до последнего моего дыхания не переставала тебя усовещевать». Мержи хотел закрыть ей рот поцелуем.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 «Я не мог бы», — продолжал он, — «ради вас сделать так, чтобы мои тёмно-русые волосы сделали светлыми. Я не мог бы для вашего удовольствия изменить форму своего телосложения. Вера моя — часть моего тела, дорогая, и оторвать её от меня можно только вместе с жизнью. Пусть мне хоть двадцать лет читают проповеди, всё равно меня не заставит верить, что кусочек пресного хлеба... Умолкни!» — прервала она его повелительно. «Никаких кощунств! Я всё пробовала, ничто не увенчалось успехом».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 Мечи отточены и верные готовы, нечестивцы исчезнут с лица земли. Затем, вытянув палец к часам, стоявшим в углу комнаты, она сказала, «Смотри, у тебя есть ещё четверть часа, чтобы покаяться. Когда стрелка дойдёт до этой точки, судьба твоя будет решена». Она ещё не кончила, как донёсся глухой шум, похожий на гул толпы, волнующийся вокруг большого пожара, сначала смутно, потом, казалось, он с быстротой увеличивался, Спустя несколько минут вдали уж можно было различить звон колоколов и залпы огнестрельного оружия. «Что за ужасы вы возвещаете?» — воскликнул Мержи. Графиня бросилась к окну и распахнула его. Тогда шум, не задерживаемый больше стёклами и занавесками, донёсся более отчётливо. Казалось, можно было разобрать крики скорби и радостный вой. Красноватый дым подымался к небу и взвился над всеми частями города, насколько было доступно зрению. Его можно было бы принять за огромный пожар, если бы комнату сейчас же не наполнил запах смолы, который мог исходить только от тысячи зажжённых факелов. В то же время блеск залпа, произведённого, казалось, на ближней улице, на минуту осветил стёкла соседнего дома. «Избиение началось!» — воскликнула графиня, в ужасе схватившись за голову. «Какое избиение? Что вы хотите сказать? Сегодня в ночь режут всех гугенотов!» — так приказал король. Все католики взялись за оружие, и ни один еретик не будет пощажен. Церковь и Франция спасены, но ты погиб, если не отречешься от своей ложной веры». Мержи почувствовал, как холодный пот покрыл все его тело. Он блуждающими глазами смотрел на Диану Детержи, чьи черты выражали странные соединения отчаяния и торжества. Ужасающий грохот, поражавший его слух и наполнявший весь город, достаточно подтверждал справедливость страшной новости, которую он только что услышал. Несколько мгновений графиня стояла неподвижно, молча устремив на него взоры, только пальцем, указывающим на окно, казалось, хотела она возбудить воображение мержи, чтобы оно нарисовало ему кровавые сцены, которые можно было себе представить по этим людоедским крикам и освещению. Мало-помалу выражение лица ее смягчилось, дикая радость исчезла, остался ужас. Наконец, упав на колени, она вскричала умоляющим голосом. «Бернар, заклинаю тебя, спаси свою жизнь, обратись в католичество, спаси свою жизнь и мою, которая зависит от твоей!» Мержи бросил на нее дикий взгляд, а она, не вставая с колен, следовала за ним по комнате, протянув руки. Не отвечая на ее мольбы, он побежал вглубь молельни, где схватил свою шпагу, которую оставил там на кресле. «Несчастный, что же ты собираешься сделать?» воскликнула графиня, подбегая к нему. «Защищаться! Меня не зарежут, как барана!» «Безумный! Тысячи шпак не спасли бы тебя! Весь город под оружием! Королевская гвардия, швейцарцы, горожане, народ! Все принимают участие в избиении, и нет ни одного гугенота, груди которого в настоящую минуту не было бы приставлено до десятка кинжалов! Одно осталось средство избавиться от смерти! Сделайся католиком!» Мержи был храбр, но, думая об опасностях, которые, по-видимому, предвещала эту ночь, Он на минуту почувствовал, как подлый страх шевельнулся в глубине его души. Даже мысль спасти себя отречением от своей веры мелькнула у него в уме с быстротой молнии. «Я отвечаю за твою жизнь, если ты сделаешься католиком», сказала Диана, сложив руки. «Если я отрекусь», — подумал Мержи, — «я сам себя буду презирать всю жизнь». Одной этой мысли было достаточно, чтобы храбрость к нему вернулась и еще удвоилась чувством стыда за минуту слабости. Он нахлобучил свою шляпу, застегнул портупею и, обмотав плащ вокруг левой руки вместо щита, с решительным видом двинулся к двери. «Куда идёшь? Ты несчастный!» «На улицу. Я не хочу доставлять вам сожаления от того, что меня зарезали в вашем доме у вас на глазах». В его голосе прозвучало такое презрение, что графиня была поражена. Она загородила ему дорогу, он оттолкнул её и даже резко, но она ухватилась за пол его камзола и на коленях поволоклась за ним. «Оставьте меня!» — закричал он. «Что же, вы сами хотите предать меня кинжалом убийц? Любовница Гугенота может искупить свои грехи, принеся в жертву своему богу кровь возлюбленного. Остановись, Бернар, умоляю тебя. Одно мое желание, чтобы ты спасся. Пощади свою жизнь для меня, милый ангел. Спаси себя во имя нашей любви. Согласись произнести одно лишь слово, и я клянусь тебе, ты будешь спасен. Как?» Мне принять религию убийцы разбойников, святые мученики за Евангелие. Сейчас я к вам присоединюсь». Он так порывисто вырвался из рук графини что та с размаху упала на пол. Он хотел открыть выходную дверь, как вдруг Диана, вскочив с проворностью юной тигрицы, бросилась на него и сжала его в своих объятиях крепче сильного мужчины. «Бернар!» — вскричала она вне себя, со слезами на глазах. «Таким люблю я тебя еще больше, чем если бы ты сделался католиком». И, увлекши его к дивану, она упала вместе с ним, покрывая его поцелуями и обливая слезами. «Останься здесь, любовь моя единственная! Останься со мной, храбрый мой Бернар!» — говорила она, сжимая его и обвивая своим телом, как змея обвивает добычу. «Здесь, в моих объятиях, они не будут искать тебя. Придется убить меня, чтобы добраться до твоей груди. Прости меня, мой милый, я не могла заранее предупредить тебя о грозящей опасности. Я была связана страшной клятвой» но я спасу тебя или погибну вместе с тобой». В эту минуту во входную дверь громко постучали. Графиня пронзительно крикнула, а миржи освободился от её объятий, не снимая плаща с левой руки, и сразу почувствовал в себе столько силы и решимости, что не задумался бы броситься, очертя голову на сотню убийц, если бы они перед ним явились. Почти во всех домах Парижа во входных дверях были маленькие квадратные отверстия с очень мелкой железной решёткой так что обитатели дома могли раньше удостовериться вполне ли безопасно для них открыть дверь. Часто даже тяжёлые дубовые двери, снабжённые большими гвоздями и железной обивкой, не казались достаточно благонадёжными для осторожных людей, которые не хотели сдаваться, иначе как после правильной осады. Поэтому с обеих сторон дверей делали узкие бойницы, из которых, не будучи замеченным, можно было сколько угодно подстреливать осаждающих. Старой верной конюшей графини, исследовав через такую решетку, что за личность находится у дверей, и подвергнув ее подобающему опросу, вернулся и доложил своей хозяйке, что капитан Жорж де Мержи настоятельно просит впустить его. Страх прошел, и дверь была открыта.